34. Иннокен поднялся на капитанский мостик фрегата и оглядел выставившийся перед ним командный состав корабля от лейтенанта до майора, отвечающий за все системы управления и жизнеобеспечения корабля, начиная от систем связи и до систем ведения огня, облаченных, как он, в парадную форму, по случаю прибытия командующего. «Добрый день, господа офицеры! Здравия желаемый господин адмирал! Хором, но без огонька, если не сказать хуже», — ответил офицерский состав. Каин остался невозмутим. Он поздоровался с каждым представленным офицером, на этот раз в отличие от знакомства с министрами, стараясь запомнить их имена. Легче всего это удалось с женщинами, их из десятка ком состава было всего три. Экипаж, как и говорил Оникс, набрались в миру по нитке. Были представлены почти все метрополии, имевшие свои флоты, за исключением граждан конфедерации, оно и понятно, чтобы исключить возможность предательства. Это уже респектабельный флот и проверять каждого на лояльность, как в пиратской банде, просто неэтично. Сегодня в 20.00 прошу всех вас, офицеров с прочих кораблей, прибыть в ковид-компанию на торжественный ужин. Каин Иннокенто отметил, как большинство глаз невольно стрельнули на хрономет, показывающий только два пополудни, и улыбнулся. Он нашел способ показать себя во всей красе, а также сказать всем им и в первую очередь командиру фрегата, что с ним лучше не связываться. — А до этого времени мы немножко поработаем. Прошу всех вас занять свои боевые места. — Полковник Маркер. — Сэр, — удивленно выдавал тот, — объявите боевую тревогу по флоту Республики Витим. — Сэр! — Вам что-то непонятно в моем приказе, господин полковник. Не оборачиваясь на командира корабля, ровно спасел Иннокент. — Никак нет, сэр. Все по местам. Боевая тревога. Гартнул полковник Маркер и ударил по соответствующей кнопке. По всему кораблю и всем прочим заплясали красные огоньки и завыли сирены. Каин занял свое место, ожидая, когда суматоха уляжется, и можно будет что-то пояснить ничего не понимающим командирам других кораблей. Одновременно с этим он изучал обустройство самого ГКП, чтобы не крутиться во все стороны в поиске, когда потребуется обратиться к какой-нибудь службе корабля. Каин Иннокент прекрасно понимал, что затеял весьма опасную игру, и если он сейчас облажается, то можно смело списывать себя на берег. За адмирала его считать не станут, а это чревато в реальной боевой обстановке, когда его приказы, вместо того, чтобы немедленно выполняться, будут обдумываться, а то и вовсе обсуждаться. Не говоря уже о том, что будут ждать подтверждение он их от того же полковника Маркера, выключив его более солидно, настоящим адмиралом. Но по-другому он тоже поступить не мог. Контакт с экипажем нужно найти как можно быстрее. Оникс находится в состоянии цейтнота в постоянном режиме нехватки времени, все время боится, что опоздает, не успеет притворить свой глобальный план жизни, а потому поторапливает всех остальных. И эта торопливость невольно передалась Иннокенту. Стали выходить на связь командиры тяжелых рейдеров и корветов. «Что происходит, сэр?» – запрошивал каждый, вышедший в эфир. Иннокент просил их подождать, говоря, что ничего серьезного не произошло. Он не собирался объяснять каждому персонально и дождался всех, чтобы поговорить со всеми разом. Наконец, все командиры кораблей боевого флота «Витима» с обеспокоенными выражениями лиц высветились на большом экране. «Добрый день, господа. Простите, что потревожил вас боевой тревогой. Тем не менее, надеюсь, что ваши экипажи уже заняли свои места согласно штатному расписанию. С экрана посыпались утвердительные кивки. Замечательно. Вы меня уже знаете, по крайней мере, заочно». Чтобы познакомиться поближе, приглашаю всех вечером на ужин. Но, как я полагаю, вас, наверное, больше всего интересует, зачем я устроил боевую тревогу, а не сообщил это более привычным способом. Просто я решил провести небольшие учения. Прямо сейчас удивился полковник Амерсон, командир Корвета Бруджук. Именно. Разве сегодняшний день лучше или хуже любого другого? Никак нет, сэр. Но... Говорите, полковник Беренджер кинул кайн командиру Корвета Дайнгад. Что но? — Боюсь, сэр, что мой корабль не сможет принять участие в сегодняшних учениях. — Почему? — У нас большие проблемы с накопителями, господин адмирал. Мы набираем на 50-60% меньше по емкости заряда, чем должны. То есть это означает, что из всех наших орудий можно стрелять только либо сотками, либо 75-ками, или 50-ками, и то не залпом. Скомбинировать уже... — Понимаю. — Это действительно большая проблема, — полковник согласился Каин Иннокен. — Ремонтные бригады уже работают? — Так точно, сэр. — Сколько им потребуется времени на устранение неполадок? Ремонтная бригада обещала разобраться с проблемой за двое суток. — Слишком долго. — Понимаю, что это звучит жестоко, но ваш корабль будет участвовать в учениях, более того, именно как калека, сэр. — Да, полковник Беринджер, вы будете сражаться с теми возможностями, что у вас есть. «Видите ли, в чем вопрос, господин полковник, пиратам по барабану, что у нас проблемы с накопителями. Они не станут ждать, когда мы их починим. Более того, они нападут еще быстрее, если узнают об этих наших проблемах. И потом это будет хороший опыт для всех нас поработать с реальными повреждениями». «Сэр, все же должен заметить, что если корабль примет участие в учениях, ремонт может тянуться еще на лишние сутки», — с видом победителя сообщил командир Дайнгада. «Вы меня не разжаловите, господин полковник, я это прекрасно сознаю. Я также осознаю, что противник может напасть хоть завтра, когда вы все еще не будете готовы к бою. Тогда мы, по крайней мере, будем иметь хоть какое-то представление о своих возможностях и даже подготовим какие-то тактические стратегии на этот случай. — Да, сэр. — У кого еще какие проблемы? — спросил Энакент, оглядев командиру кораблей. — Проблем больше ни у кого не оказалось, или о них предпочли промолчать. Каин не стал настаивать, о состоянии кораблей он так или иначе узнает. Сейчас это просто не принципиально Замечательно. Тогда делимся на две группы по три корабля. Тяжелые рейдеры классифицируются как пираты. Леший становится легким крейсером, барабашка регатом а классическим носителем авиации и десантных сил. Жаль, что у нас нет авиации, потому придется воспользоваться статистикой повреждений боевых кораблей соответствующего класса от авиационного налета потому как у пиратов авиацию в набегах есть всегда теперь осталось разобраться с командованием одной группой буду командовать я другой полковник маркер и вот тебя-то мне нужно уделать во что бы ты ни стала подумал каин и будет совсем плохо если получится наоборот и кто кем именно будет командовать сэр с едва заметной улыбкой спросил командир звезды Витима. не он не прочие дураками не были и сразу догадались для чего все это затеял их желтоклювый адмирал «Бросим жребий», — ответил Иннокент и достал однореаловую монетку. «Многие считают, что подобный способ решения вопроса у них что иной, как глаз божий. Что вы предпочитаете, господин полковник Орла или Решку?» «Орел — пират. Решка, соответственно, защитник». «Орел», — ни на секунду не задумываясь, сделал выбор полковник Маркер. Каин кивнул и подбросил монетку, поймал и разжал ладонь. «Хреново», — невесело мысленно усмехнулся он, увидев глаз божий. Каину предстояла командовать защитниками среди которых по его же настоянию один калека начало учений через час.